Глава 14. Знакомый мне японец, капитан команды, стоял перед ледяной глыбой в полном облачении самурая. Не просто в кимоно или юкате, до сих пор не знают, чем одно от другого отличается, а в полном доспехе, латах, поножах, хитром шлеме и с наперевес. Второй короткий клинок в богато украшенных ножнах оставался на поясе. Хотя, если мне память не изменяет, им самурая не колбасу строгали, а брюхо резали, коли припрет нужда. Пока до этого не дошло, но будет лезть к Ми, я ему сам без всяких вспомогательных инструментов все вырву. Однако посмотреть на способности соперников было и интересно, и полезно одновременно. Нам еще с ними биться, так что я внимательно следил за происходящим на экране, не очень понимая, что можно сделать металлической ковырялкой чуть меньше метра длиной с громадным ледяным кубом 2,5 метра по граням, в центре которого был заключен золотой шар. Он вполне явно угадывался через лед, чистота которого поражала и выглядел довольно хрупким. Что требовало особой осторожности, так это то, что Смешер может и не подойти. Хотя, посмотрим. Будет день и будет пища. Тем временем Таятоми уже с минуту стоял перед кубом без движения, занесенным над головой мечом. Правда, команды начинать еще не было, тем не менее, как по мне, косплеить статую было незачем. Но я признавал, что ему виднее, мало ли какой стиль и техники тот использует. И словно в подтверждении моих выводов стоило только прозвучать сигналу к старту, как самурай превратился в ветряную мельницу. Клинок мелькал словно лопасти, а вокруг падали ледяные глыбы с настолько ровными срезами, что казалось, кто-то специально их полировал. Зрелище было завораживающим, но недолгим — Всего каких-то секунд 40, и капитан японской команды снова застыл без движения, но на этот раз меч он держал горизонтально перед собой, а на нем лежала та самая сфера. Часть льда на ней еще оставалась, но надо сказать, даже так результат меня впечатлил. Это выглядело потрясно. И давало понять, насколько япошка опасный боец. В клинковой схватке один на один не факт, что я его одолею, даже смешер не поможет. Мечтой о Томме тоже был не из простых, это я мог определить даже по видеозаписи. «А он хорош!» Дара, развалившаяся в кресле, уважительно кивнула и тут же закинула в рот очередную порцию попкорна. «Ми, а ты точно за него замуж не хочешь? Мужик-то вроде ничего!» «Можешь оставить его себе, раз так нравится!» Японка поморщилась, демонстративно не обращая внимания на экран. «Совет вам да любовь!» «Вот еще!» — фыркнула лучница. «Больно нужен мне этот узкоглазый уродец. Хотя катана у него классная, тут сказать нечего. Но у Витьки, мол, не хуже. хуже. Это не катана, а тачи. Впервые повернулась к телевизору печатница. Они схожи по длине, но отличаются в нюансах, в частности, изгибом. А конкретно этот клинок носит имя Мару — «Малый вороний круг». Это легендарный меч, в восьмом веке подаренный роду Теотоми императором. Как вы знаете, у нас императорский род считается божественным даже сейчас. Но не в каждом поколении находится тот, кто сумеет призвать великий клинок. Хиро, первый за 70 лет и даже среди самих Тайатоми, считается гением. Что ж ты такого гения бросила? Дара никак не могла успокоиться, но все же постаралась смягчить вопрос. Я без подколок, серьезно. Вроде и на морду не сильно страшный. Или у него? Девушка выделила слово «интонацией». «Не все в порядке!» «Понятия не имею», — хладнокровно пожала плечами японка, не поведясь на подначку. До того, как мы прошли аттестацию в прошлом году, моим женихом считался его дед. И лишь когда появился Витя, Атоми вдруг переобулись в полете и решили, что полугайдинку можно и наследнику подсунуть. Пятой женой. Все равно будет сидеть на женской половине и делать, что скажут. И с кем скажут. Это тоже вполне в духе старых родов. Мико, извини, но твои сородичи – извращенцы. Катерина скривилась, будто съела что-то несвежее. Как так можно? Ну, на фоне варварских обычаев многих других народов и племен японцы еще вполне адекватны. Как всегда, все знающая Таня не смогла оставить обсуждение без своих двух копеек. Хотя их зацикленность на ношенных девичьих трусиках, конечно, смущает. Но, как по мне, лучше так, чем обрезание клитора. Кому что, а бабы про секс. Я лениво потянулся и тут же словил двойной подзатыльник от Мико и Тани, сидевших на диване по бокам от меня. «Эй, я бы попросил! Это вы сами тему подняли, а теперь меня бьете! Беспредел!» Молчи лучше. Таня сердито зыркнула на меня, но потом смелость и чмокнула в щеку. «Включай следующую команду. Кто там с японцами соревновался?» «Иранцы!» Я пощелкал пультом, переключаясь на следующую запись. Даже странно, что их пустили на игры, они же вечно под санкциями. Так же, как и нас, пожала плечами Тарасова. Иранцы, а точнее персы, одна из древнейших цивилизаций на планете, восходят еще к проэллинским временам, причем многие дома с тех пор и ведут свою родословную. Так что общество одаренных никогда не прерывало с ними связь, несмотря на политические коллизии. Какой смысл ругаться с сильнейшими в мире магами? это кстати не шутка само понятие маг происходит из персии причем изначально они считались этносом народом то бишь мы в курсе уж не тупее паровоза катерина на удивление тихо зависавшая в телефоне не смогла удержаться от ехидной реплики не только ты читать умеешь кать у тебя плохое настроение мы все с удивлением уставились на хмурого милорадович чего на людей кидаешься или месячные Мико, обычно тихая и скромная, на людях среди своих могла выдать весьма жестко, не обращая внимания на приличие. «Так вроде ты неделю назад текла. Сбой, что ли? Иди в пень!» Скинулась Катерина, но в итоге смягчила выражение. «Нет у меня ничего. Чего вообще от меня надо?» «Ты что дергаешься-то?» Дара поднялась на ноги и шагнула к огненной, а затем ловко выдернула у нее из рук телефон. «Я так и думала. Она комментарии на Т-Тубе читает. Отдай!» Милорадович буквально взвизгнула и кинулась на лучницу, но той удалось каким то удалось каким-то чудом уклониться от первого броска. «Дарка, сучка, отдай, говорю!» «А ты забери!» Бурятка показала эсперший язык и принялась убегать, прячась за мебелью. «Не догонишь, не догонишь!» «Детский сад!» Таня хлопнула себя по лбу. «Вторая четверть! И с этими людьми мы должны выиграть игры!» «Ну, победы от нас никто особо не ждет, я с улыбкой следил за дурачившимися девчонками. «Но было бы неплохо. Не зря ты так. Спускать пар тоже нужно время от времени». «Предпочитаю другой способ». Тарасова выразительно глянула на меня, но, к сожалению, только этим и ограничилась. «Хотя, согласна. Иногда надо и расслабиться. Правда, мы делом были заняты. Изучали возможности противника так-то». «Да ладно тебе, сделаем небольшой перерыв». Отмахнулся я, глядя, как Катерина догнала Такидару, и теперь девчонки барахтались на ковре. Точнее, Огненная всячески пытала лучницу, щекачая ее и всячески измываясь. «Все равно надо Юлию с Гришкой дождаться с апелляцией. Так что успеем всех посмотреть». «Гребаные пиндосы!» — буркнул Матвей, которого утешала белка, устроившаяся у него на коленях. «Чтобы им сралось до да бумаги не было!» «Не думаю, что это их сильно расстроит», — хмыкнула Таня и тут же поморщилась. Но вообще это заблуждение. Даже среди американцев есть приличные люди и не все негритянки наглые хабалки. Просто нормальных людей незаметно за шумными фриками. А что до апелляции, это зависит даже не столько от команды, сколько от тренерского состава и администрации. Но ну а та просто не может допустить, чтобы их команда проиграла кому-либо и будет добиваться победы любым способом. «Да понимаю я», — поморщился кузнец. Просто достали уже. Чуть что, эти американцы бегут жалобы подавать, а орги перед ними стелются. Помните, как у наших фигуристов золото отобрали? Или про допинги орали, хотя своим втихую даже жесткие стероиды подсовывали. И ничего. Вот увидите, у нас так же будет. Сейчас придут и скажут, мол, команда дисквалифицирована, потому что нисходящий Меркурий в четырнадцатом доме. А это значит, что пиндосы проиграть не могут. «Матюш, ты тоже не передергивай». Белка попыталась успокоить своего любовника. «Да такого не дойдет. Как минимум потому, что спонсорами выступают корпорации под контролем домов. Организаторы побоятся терять доход, так что нормально все будет, вот увидишь. Кать, хватит Дару мучить. Она уже пищит, даже говорить не может». Так ей и надо. Милорадович поднялась на ноги и плюхнулась в кресло, демонстративно не обращая внимания на помятую подругу. «Сама виновата». «Дар, ты там живая?» Я заглянул за диван, где девушки возились на полу. «Кэт, тебя там не придушила тяжко? «Да сейчас! Лучница, помятая, но непобежденная, перелезла через спинку и плюхнулась рядом. «А вы знаете, чего она такая злая?» «Дарка, не смей!» Скинулась с перша, но было поздно. «Эта дурында начиталась разных идиотов и считает, что самая бесполезная в команде. Вот!» Бесстрашно сдала подругу лучницы и показала той язык. «Бе-бе-бе!» «Ну, Дарка!» — Катерина подскочила с места и вспыхнула в прямом смысле этого слова. «Тебе конец! А ну, ша!» Я не дал рукопашнице добраться до жертвы, встав на пути, а попутно схватил со столика бутылку лимонада. «Успокойся, а то сейчас устрою сеанс пожаротушения. Сядь! Вот так! А ты, Дар, извинись! Это было грубо!» «Дар, ты не права, даже если это правда!» Таня сурово уставилась на лучницу. Лезть в чью-то личную жизнь как минимум некрасиво. «А чего она всякую пень читает, а потом рычит на всех?» надулась та, но все же буркнула, обращаясь к Милорадович. «Извини, но я хотела как лучше». «Даже если так, стоило сделать это по-другому», поддержала нас Мико и тоже повернулась к Катерине. «Ты серьезно расстроилась из-за каких-то троллей в интернете? Потому что они написали, что ты самая бесполезная в команде? Но они правы!» скинулась Катерина, покраснев до корней волос. «Я реально бесполезная!» Мико, понятно, она печатница, пусть даже слаба в прямом столкновении, но в целом для команды незаменима. Матвей в морду дать может, да и какую-нибудь хрень соорудить, типа того же щита, что потом у всех от удивления челюсти падают. Дара бьет на расстоянии, Белка вообще, колдунья может что угодно. Про Тора я вообще молчу. Он в одиночку может кого угодно завалить. Даже Таня и то пользы больше приносит. Может и врагов заморозить, и тот же мост создать. От меня какая польза? Я только и могу мисс Дары охранять. Но с этим и Матвей с справляются, и получше меня. Вот и получается, что я полностью бесполезна. Получается, что ты просто дура, раз ведешься на всякую в интернете. Я рухнул обратно на диван, в шоке уставившись на Милорадович. Ты сама понимаешь, что несешь? Бесполезный огненный эспер? Нет, вы видели, видели? Я не могу с нее. Катя, ты не права. Мягко, словно с больной, начала Таня. «Как минимум потому, что в ближнем бою ты гораздо сильнее нас с Матвеем, и ты сама это знаешь, просто поддалась чужому влиянию. Но это далеко не все, на что ты способна. В перспективе ты, как эспер-стихийник, можешь стать невероятно сильной за счет контроля стихии, которая у тебя врожденной». «Да уж», — горько усмехнулась Катерина. «Уж контроль так контроль. Могу загореться, а могу погаснуть. Прям очень опасно, нечего сказать». «Ты утрируешь». Мико сердито нахмурилась. «Самое сложное для эсперов — это призыв стихии. Воздушникам проще, их стихии всегда с ними. Землеройкам тоже. А вот огонь считается самым тяжелым освоении, И при этом ты вполне спокойно можешь его призывать, что говорит о твоем таланте. Контроль — тут уже другой вопрос, но и с ним ты на месте не стоишь. Вспомни, какой прогресс у тебя был за этот год. И чем дальше, тем сильнее ты будешь становиться. Так что не понимая, что за дурью ты забила себе голову. «Прекращай давай!» «Вы реально думаете, что у меня получится?» Я впервые видел Милорадович настолько потерянный, но с огромной надеждой горящей в глазах. «Я ведь...» «Да ты замонала! взорвалась Дара. «Что за ты тут устроила? С какой поры мнения каких-то кретинов для тебя важнее, чем наши слова? Что за пессимизм? Кэтлин, ну камон!» «Что за шума драки нету?» В комнату, звонка цокая каблуками, стремительно вошла обрезкова, с деловым видом бросив папку на столик с напитками и сурово уставившись на нас. Чего опять не поделили. Как дети, малые честное слово. Катька начиталась всяких придурков в интернете и решила, что она самый бесполезный член команды. Тут же сдали виновную подруге. Я не успел даже рот открыть. «Юль, ну хоть ты и скажи ей!» «Совсем с ума сошла, что ли?» Куратор ошеломленно уставилась на красную, как рак Милорадович. Катя, ты наш козырь в индивидуальных и групповых схватках. Тебе мало кто сможет противостоять. Вспомни хоть ваши с Виктором тренировки. Вы почти на равных, а ведь он очень сильный боец. Так что выброси всю эту чушь из головы. Нельзя быть первым во всем. Но уж в своей сфере ты одна из лидеров. Надеюсь, ты это навсегда запомнишь и не будешь в себе сомневаться. Если хочешь, мы можем поговорить об этом наедине. Если можно. Пожалуйста. От Катерины можно было прикуривать, но открытого пламени не было. И то хлеб. Я просто не хотела мешать. Не забивай себе голову. Чуть улыбнулась Юлия. Все в порядке. Минуты слабости бывают у каждого. Для этого и нужна команда, чтобы поддержать и подставить плечо. Так что не обижайся на ребят. Они за тебя переживают. Я? Катя горящими глазами обвела нас, задержавшись на мне персонально, от отчего я даже вздрогнул от нехороших предчувствий. «Ребята, я вам так благодарна! Я... я не подведу!» «Дура ты, Катька!» — Дара перепрыгнула спинку и повисла на шее у подруги. «Мы же не какой-нибудь Раевский и любим тебя такой, какая ты есть, а не за то, какую пользу ты приносишь команде. Так что завязывай!» Если будут проблемы, ты первый узнаешь это от нас, а не от посторонних людей. Правда ведь, ребята? Мы с тобой еще на эту тему поговорим, завершило обсуждение Юля. Но позже. А сейчас к делу? Слушание завершилось. Претензия американской команды признана несостоятельной, и ее отклонили Победа в огоне за вами. Да! Матвей подскочил на ноги и закрутил белку так, что та принялась визжать от страха. Выкусите, пиндосы! Победа! А остальные девчонки кинулись на меня, а через мгновение я оказался погребен под валом мягких и нежных девичьих тел. И скажу вам, мне это весьма понравилось. Мы выиграли! Молодцы! Юлия немного похлопала, поддавшись общей атмосфере. Но не забывайте, что это лишь первый огонь и лишь с одним противником. Будут и другие гораздо сложнее. «Те же греки — очень сильный соперник, да и остальные не легче». «Ерунда!» — отмахнулся я, не спеша выбираться из приятно пахнущей кучи малы. «Всех порвем, одни останемся! Правда, девчонки? Матвейч, ты со мной?» «Боевой настрой — это хорошо, но и недооценивать соперников не стоит», — со второго этажа спустился наставник. «Так что вечером готовьтесь к тренировке». «Мы не расслабляемся, вон изучаем противников». Таня с видимым сожалением отлипла от меня и кивнула на экран, где на паузе застыл иранский маг. словаков здесь нет, это понятно, но и мы не лузеры. Думаю, у нас есть шансы побороться за призовое место». «Боевой настрой — это замечательно», — довольно кивнул Олег Евгеньевич. «Значит, нагрузку сегодня увеличим вдвое. И только попробуйте завтра не выиграть, узнаете, что такое настоящий ужас». «Если уж собрались побеждать, отговорок у вас быть не может, как и второго места». «Победа или смерть?» — я улыбнулся. «А что, мне нравится?»